Евгения Кретова. Вершители. Книга 3. Тень Чернобога. Любые совпадения часть художественного замысла автора. Предисловие. История сложное полотно. Мы смотрим на него через призму своего настоящего, через зеркало своих знаний и привычек. Через корпус первоисточников, дошедших до нас и свидетельствующих каждый о своём времени, окунувшись сегодня в ту сидую древность, которой достоверно известно очень мало, мы соприкоснёмся с артефактом, ставшим предметом заговоров и мистификаций. Книга Велеса До недавнего времени она считалась оригинальным текстом, вырезанным на деревянных дощечках славянскими волхвами-кудесниками, дошедшим до наших дней и хранящим тайны обрядов и традиций наших предков. В прошлом столетии рукопись стала предметом исследований и даже охоты. Но чем больше изучают её учёные, тем больше сомнений вызывает этот документ. Я расскажу вам свою Быть может, несколько фантастическую версию существования текста Велесовой книги, но чтобы понять всё от начала до конца, нам придётся пройти неуспокоенными дорогами средневековой Европы, наполненными разбойниками и колдунами, столкнуться с древнейшим на земле злом и увидеть предвестников того, что спустя несколько веков войдёт в историю человечества под названием инквизиция. Пролог. Он нервничал. В назначенный час, едва лунный диск поднялся над горизонтом, и вошёл в зенит, он вышел на верхнюю балюстраду. Ветер дул с севера, обещая, но не принося измученной засухой почве прохладу. Оглянувшись через плечо, человек плотнее закутался в накидку и опустил капюшон на глаза. только тогда спустился по каменной лестнице, тянувшейся вдоль башни к узкому плато, граничившему с обрывом. Внизу огромные чёрные волнорезы секали беспокойные волны, и солёные брызги оседали вуалью на лице и руках. Здесь всегда было пасмурно и влажно. Мужчина поёжился, коснулся переносицы и поправил капюшон. "Я здесь", проговорил в темноту. От стены башни отделилась крылатая тень. "Слушаю тебя", низкий, почти утробный голос говорил тихо и снисходительно, даже лениво. Мужчина под накидкой съёжился, поправил защитный амулет на груди, повторив про себя молитву. Тень, будто почувствовав это, усмехнулась, вальяжно присела на камень и скрестила руки на груди. Э, я надеюсь, ты не собираешься молчать до утра. Моё время полночь. Как только взойдёт солнце, рассеется и твой вызов. Я готов пойти на сделку, прошептал мужчина, недослушав, и повторил, усилив спрятать дрожь в голосе. Я готов, теньки внула. Хорошо. Понимаешь ли ты, что сделка предполагает оплату? Да, я готов на всё. Мужчина нервно сглотнул. Я могу заложить свою душу. М-м, какая приятная неожиданность. Правитель заранее готов даже на это. Тень явно забавлялась, внимательно взглянув на собеседника, снисходительно кивнула. Слушаю. Чего именно ты хочешь от меня? Мужчина забеспокоился. А какова цена? Тень задрожала от смеха, но ты же сам предложил свою душу. Мужчина отшатнулся. Порыв ветра ударил в лицо, сорвав капюшон. Он едва успел поймать его рукой. "Ну, я хочу знать, оставишь ли ты мне после этого жизнь?" Тень задрожала. "Нет, так дело не пойдёт". Сперва говоришь ты, потом я. А впрочем, да, жизнь я тебе сохраню. Мужчина тяжело вздохнул, дождь прошу об окончании засухи. Тень усмехнулась: как благородно! Неужели советник Флавий больше всего в жизни радеет та благополучие своих подданных? При упоминании своего имени мужчина зашипел бы и зливо огляделся. — Тссс! Я ведь просил! На условиях полной секретности! — Да кто слышит нас здесь? Хотя ты прав, советник. Прости. Очень забавно наблюдать, как ты трусишь. Ладно, всё. Больше ни слова. — Так ты сделаешь? — тень поймала несколько пенных брызг, растёрла в ладонях. — Почему бы и нет? ты действуешь во благо народа, но на самом деле руководствуешься личными мотивами, надеясь получить большинство в сенате и стать наконец императором. Тень плотоядная облизнулась. Вкусное сочетание. Платить тоже будешь лично. Одной душой тут не обойдёшься. Чем-то ещё. Мы же договорились. Твоя просьба хлопотная. Мне придётся просить у кое-кого. Так что да. Ты сделаешь ещё кое-что. Мне нужен ключ от Рограда. Флавий задумался. Роград одна из резиденций русского царя. Оправив полы накидки, он плотнее запахнулся, пытаясь отгородиться от пронизывающего ветра. Могу ли я спросить, зачем тебе это? Можешь Но не факт, что я сочту возможным ответить. У тебя с Велесом личные счёты. Флавий не спрашивал. Он констатировал факт. У меня, знаешь ли, тоже? Советник замолчал. Тень бросила взгляд на его лицо и, о чём-то догадавшись, довольно хмыкнула. Заранее предупрежу. Два желания от одного смертного. Верная дорога к вечному рабству твоей души. и вечным мукам. Флавий засомневался, но тень вдруг вспохватилась. А знаешь, мне нравится эта идея. Я забираю твою душу и взамен посылаю дождь. Ты показываешь проход в резиденцию Велеса и за это наблюдаешь за его проблемами. Я скажу тебе, как пройти в гороград. Сказал советник, пристально разглядывая волны. Много лет назад он рассказывал мне об этом, когда мы ещё были дружны. У его жены есть несколько вещей, сделанных из одного куска дерева жизни, свадебный подарок. Каждая стала путевой отметкой. Одна из них в кабинете царицы. Через неё, если найдёшь, попадёшь и в Раград незамеченным. Тень смотрела на него с удивлением. О, истинно, нет коварнее врага, чем бывший друг. Хорошо же. Тень притворно вздохнула. Я выполню твою просьбу. Пошлю дождь твоим землям. Она расправила крылья, развернулась. Стой. Флавий, забыв об осторожности, шагнул за ней, попытался удержать. Пальцы обожгло, будто он схватился за горячие угли, а в руках осталось только распадающееся облако. Тень остановилась. Вот что, вздохнула фигура в плаще. Когда будешь в Рограде, Забери у велеса одну бездырницу. Я скажу, как найти её. Зачем она мне? Если ты действительно хочешь его уничтожить, то нужна. Тень снова развернулась и замерла в ожидании. Надо же, как интересно. Слушаю. Мужчина в накидке говорил быстро, часто сбивался и возвращался вновь к сказанному. Крылатая тень терпеливо слушала, молчала. разглядывая собеседника так, будто только что увидела впервые, и кривая ухмылка медленно расцветала у нее на губах. «Ты принесешь эту вещь мне», — подытожил Флавий, «и тогда получишь от Велеса то, что тебе нужно». «Как я понимаю, мы оба хотим, чтобы от русского царя не осталось и воспоминания? Что ж, мне нравится твое предложение. Оно даже лучше того, что мог придумать я?» Пустая, не прибранная квартира. Запах несвежей посуды из раковины. Общий вид покинутости. Он легко нашёл это место. Шёл по следам угловатого парня со странной кличкой Шкода, как-то связанного с самой чёрной волжбой. По стенам медленно проплывали блики фар проезжавших мимо машин. Ночь уже расстилалась над городом и открыла ему двери. Не сказать, что она была ему рада здесь, в мире людей. но впустила в свои владения. Терпеливо замерла, пристально следя за тем, что он делает, а он спрыгнул с подоконника. Если бы кто-то из живых находился рядом, то заметил бы лишь тень, плотную, будто заполненную самой ночью, призрачную, живую. То, что он искал, находилось в центре кухонного стола. Незнакомец усмехнулся, всё ещё не веря в свою счастливую звезду. Не обману Удивление пред вкушением удачи переполняли его. Он так долго этого ждал, так долго искал и определённо этого заслужил. Он провёл рукой над столом, заставив проявиться то, что когда-то стояло на нём. В белолунном свете проступили очертания небольшой деревянной шкатулки. Геометрический узор на крышке, чёрточки, точки и скромный замок. Крышка откинута, словно приглашая шагнуть внутрь. Сегодня удача на моей стороне, пробормотал он, взглянув на круглый лунный диск, не раздумывая больше ни минуты, нырнул в внутри шкатулки. Гладкие деревянные стены. Он поднял голову, запоминая, как он сюда попал, и поманил пальцем крышку. Он не допустит такой оплошности, как наивная девчонка, поэтому только дождавшийся, когда щёлкнет магический замок шкатулки. направился к двери и толкнул её от себя. Здесь было темно и сыро. Стоило ему сделать несколько шагов, как из глубины послышался звериный рёв. Мелькнули в темноте чьи-то голодные глаза. Тяжёлая поступь и зловонное дыхание оказалось совсем близко. — Згинь! — спокойно приказал зверю. И тут же выбросил руку вперёд, выпустив с кончиков пальцев будто цепного пса чёрный морок. Тот стремительно заполнил коридор, затопил его до потолка, зверю чуяв опасность, отступил, заскулил, забившись в дальний угол. Мужчина удовлетворённо кивнул, подобрал струившийся морок и намотал на руку, будто аркан. Лишь тонкий хвост змеёй волочился по каменному полу, оставляя за собой выжженный след. Несколько шагов по коридору, он шёл скорее интуитивно, ожидая увидеть и считать нужные знаки. За ним, отрываясь от фигуры чёрными призрачными языками, строилась Тима. И вот дверь с вырезанным грифоном. Мужчина презрительно фыркнул: "В предельном мне сюда". Легко толкнул её и оказался в зале тайным лунным светом комнате. Всё идёт по плану. Через дверцу шкафа он проник во дворец русского царя, а вернее в кабинет его жены. Осмотревшись, он заметил светлую мебель, лёгкую и изящную, изумрудные партиеры, в центре ковёр. Незнакомец осторожно обошёл его, стараясь не наступить на яркий, будто живой узор. Он расцветал у него на глазах. Цветы поворачивали упругие головки и шевелили лепестками, словно призрачными руками. Чужая для него волжба, её лучше не касаться. Мужчина прошёл вдоль стены, толкнул дверь кабинета и выскользнул наружу. Лунный свет бродил здесь по стенам, освещал ярко-длинный коридор, даря чёткие глубокие тени. Непрошеный гость усмехнулся. Полночь его время. Тени на стенах его слуги. В рукометнулся невесть откуда, взявшийся крошечный лилово-чёрный шар. Спрыгнув под ноги гостю, он бойко отскочил от стены, покатился вперёд, оставляя за собой аметистовый след и едва уловимый серный запах. Мужчина воровато огляделся, шагнул за шаром и почти сразу оказался в изумрудной зелёной галерее. Бархатные, будто покрытые зелёным мхом стены, шелковистая гладь ковра. Ещё шаг. И вот он уже оказался в дремучем лесу. Человек победно улыбнулся. Тихое уханье совы, шелест ночного зверья наполняли всё вокруг, а прямо перед ним выросла древняя лестница, стоило лишь упомянуть имя владельца кабинета. Лилово-чёрный шара остановился у нижней ступени и прыгнул в ладонь мужчине. Одним движением тот сунул его во внутренний карман. Оглянулся на лунный диск, тот спрятался за надвигающимися тучами. Оставалось совсем мало времени, чтобы завершить начатое. Мужчина бросил под ноги дорожку из чёрного морока, осторожно ступил на лестницу, поднявшись по ступеням, огляделся по сторонам, никого. Полночь привела его в самое сердце дома давнего соперника. Беспечность, глупость королей. За неё во все времена приходится расплачиваться коронами и головами. Он толкнул тёмную дубовую дверь, заперта. Хвост змеи из Чёрного моря проскользнул в замочную скважину, мгновение и незнакомец услышал, как пал засов. Э, разочарован. С презрительной улыбкой он проскользнул через распахнувшуюся дверь. но отказать себе в удовольствии посмотреть на самый охраняемый кабинет не смог. Окинул взглядом тёмное массивное убранство, хмыкнул, всё как он и ожидал, пафосно, уныло и безлико. В углах шевелился тёмный морок. Последний бастион защиты ощерился, почувствовав непрошенного гостя. По периметру кабинета заклубилась, поднимаясь в полный рост серая тьма, но чужак легко бросил в неё чёрный аркан, который всё ещё держал наготове, и тут же чёрный морок сплёлся клубком с окутывающей кабинет тьмой. Опасение, что хозяин кабинета может почувствовать вторжение, зашевелилось в груди. Мужчина посмотрел в окно, тучи всё ещё скрывали луну, даря ему дополнительные мгновения кромешной тьмы «Я успею быстрее». Он торопливо прошёл к большому глобусу, положил на него руку. Короткое заклинание заставило тайник резко распасться на две части. Ночной гость потянулся за тем, что находилось внутри, но тут же отдёрнул руку. На запястье осталась выжженная метка в форме медвежьей лапы. Незнакомец провёл над ней ладонью левой руки, присыпая рану будто солью чёрным морыком. Подхватив с кресла оставленную хозяином кабинета рыжую замшевую сумку, человек небрежно вытряхнул её содержимое на пол и, надев на руки перчатки из чёрного морок, выгреб из чрева глобуса всё, что там было, и сунул в пустую сумку. Окинув взглядом кабинет, он торопливо направился к выходу. Чёрный морок спешил за ним, скручиваясь по ковром и слизывая следы своего владельца в этом чудном дворце. Снова светлый кабинет с живым цветочным ковром и дверца платинового шкафа. Тягучая тишина струилась за ним, словно раскрываясь под взмахами чёрных крыльев. Одно движение, и неизвестный снова оказался в неприбранной кухоньке. Взмахнув чёрным морыком, он растаял в мгновение до того, как плоских крыш города коснулся розовый солнечный луч, возвестив о наступлении утра.